испарились, как и весь древний портовый город Киль. Поражение? Да, оно началось еще летом 41-го года, второго июня. Кто-то вверху, говорят, в самом Генштабе вякнул. Нас 85, их сто восемьдесят, сто миллионов не в нашу пользу. Отрубили башку Говоруну. Красиво отрубили. Революционной ериатиной.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 Маруси-то, сначала за топор, проклятый гад, фашист, но скорчишь убогую рожу, Арбайтен, Гитлер нихтгут, ну и тому подобное. И вот уже отошла Маруся, картошки сварила. Дети-то есть, киндеры-то, я-я, драй, да-да, трое. Лучше Фюнф сказать, лучше пять сказать. И вот уж совсем Маруся размякла.